Глава двадцатая. Вечером меня вызвал к себе в кабинет наш новоиспеченный, временно исполняющий обязанности начальника ОВД Владимир Ильич Зуев. У меня сразу промелькнуло внутри. Что-то этот паразит-кадровик уже затеял. Я поднялся на второй этаж, подошел к двери его кабинета, по привычке постучал. Тишина. Попытался открыть дверь. Заперто. Не сразу сообразил, что он, скорее всего, уже переехал в кабинет Мордюкова. Быстро освоился в новом статусе. Я развернулся и направился к кабинету Семёна Алексеевича. Подошел, снова постучал. Специально громко, пускай не расслабляется. «Разрешите?» Тут же дернул дверь на себя. «А, Яровой!» Донесся из-за двери встревоженный и одновременно раздраженный, но пытающийся казаться начальственным голос Зуева. «Чего так долбишься? Заходи уже!» Я вошел. Зуев сидел за столом морды, неестественно, прямо, будто специально подражая прежнему хозяину кабинета. Видно было, что он еле сдерживается, чтобы не скривить лицо при моем появлении. Не очень-то рад видеть, как, впрочем, и я его. «Ты же в розыск переводишься, да?» Спросил он деловито, стараясь придать голосу официальные нотки, будто вызвал меня по очень важному делу. Ну, Владимир Лич, вам виднее. Пожал я плечами изображая изображаю легкое недоумение. Перевожусь или нет? Так-то тестирование и полиграф прошел, осталось только медкомиссия. А запросы и спецпроверки это по вашей части. Не только медкомиссия. Хмыкнул Кадровик, нервно поправляя и так ровно лежащие на столе бумаги. Еще и физо тебе сдавать. Физо? Я сделал вид, что удивился, подняв бровь. «Я же вроде не новобранец, в погонах давно уже. Уголовный розыск — другая группа предназначения», — отрезал Зуев. «Ты переводишься из внутренней службы, так что физо сдаёшь по полной, как новичок вместе с медкомиссией». «Да не вопрос», — спокойно кивнул я. «Когда и кому сдавать?» «Не из-за физо же он меня вызвал? Или именно из-за такой мухи решил сделать слона? Но это не проблема». В своих спортивных силах я давно не сомневался. Тело Максимки за это время я прокачал основательно, и выросло оно, что называется, по часам, а не по дням. Фиг знает, как такое возможно. Быть может, ментальность лютого или что-то еще, смешавшись с сознанием моего предшественника, повлияло на физическое состояние. Не знаю. Я не ученый, чтобы формулы выводить. Но на практике все было ясно. Результаты на лицо. Я уже далеко не дрыщ, как изначально. «Не качок, конечно, но в меру жилист, силен и довольно вынослив». «Завтра в 8 утра на стадионе швейной фабрики», — отчеканил кадровик, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Кросс будешь сдавать». Я нахмурился, припоминая старенький заброшенный стадион фабрики. Память Максимки помогла. «Так он же вроде не функционирует», — произнес я с сомнением, взглянув на Зуева. Там фабрика закрыта давно, Собирались что-то другое строить, насколько помню. Я говорил все это, а сам пытался разгадать, и зачем кадровику этот балаган. А нам какая разница, функционирует он или нет?» Отмахнулся тот. «В нормативе у нас указан кросс три километра, пересеченная местность. Это тебе не по резиновой дорожке стадиона бегать же? Как раз там по старой шлаковой дорожке и пробежишь. Будем считать, что пересеченка. Да и народу нет, никто мешать не будет». «Наилучшие условия для бега? Ну, допустим». «Хорошо», — сказал я, пожав плечами. «Подскочу туда в восемь». «Нет, приезжай пораньше в отдел», — проговорил он, выдержав паузу. «Сначала тут распишешься у меня в бумажках, поедем на моей машине. Быстро съездим, сдашь норматив». «А чего так рано? В восемь». «Потом я планерку проводить буду. Другого времени для тебя у меня нет». «У вас?» «Целый в Рио начальника отдела лично будет принимать у меня физо? У вас там в кадрах куча народу. Есть же инспектор отдельно по боевой и физической подготовке. Ты мне указывать еще будешь яровой?» — хмурился новый начальник. «Я сам лично у тебя зачет приму, чтоб без поблажек. Понял? Если сфилонить вздумаешь, не выйдет. Завтра с утра ко мне в кабинет». «Хорошо, товарищ подполковник?» Я кивнул, скрывая нарастающее подозрение. «Завтра с утра буду у вас». «Давай не опаздывай!» — холодно усмехнулся он. «Иди уже!» И он снова дернул плечами, будто старался выпрямить и без того уже вытянутую чуть ли не как доска спину. Я повернулся, вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. «Странно все это», — подумал я про себя. «Уж слишком подозрительно все складывается. И место странное для сдачи норматива выбрал. Что-то здесь нечисто. Впрочем, я сразу отогнал ненужные мысли. Если это ловушка, я буду готов. Причем не только к бегу. Утро выползало из-за горизонта тяжело, лениво и хмуро, будто само не хотело вставать и никак не могло окончательно прийти в себя. Ночью был дождь, и теперь на улицах города осталось много мутных луж, отражавших серые облака. Просыпаться совершенно не хотелось. Тело сопротивлялось, будто требуя дополнительного часа сна но я все же поднялся пораньше, привычно заставляя себя встать и собраться. Сегодня зачет, и, возможно, не только он. Сходил в общаговский душ, попереключал режим для контраста, чтобы взбодриться. Привел себя в чувства, перекусил наскоро сделанными бутербродами с сыром, запил крепким черным чаем, накинул спортивный костюм, недавно купленный в популярном «Спортмаге». Кроссовки тоже новые. Подобрал под Олимпийку, чтобы выглядело все гармонично, как будто собирался защищать честь страны на каких-то значимых соревнованиях. Под Олимпийку надел кабуру скрытого ношения, засунул туда свой верный надежный пистолет Иш, который теперь стал неотъемлемой частью моей повседневной жизни. В рюкзак кинул бутылку воды, наручники и, на всякий случай, еще один запасной пистолет. Пока валет ходит по этой земле, пока дышит и способен что-то предпринять. Я всегда должен быть на чеку. К этому я давно уже привык. Приехал в отдел, как и договорено, пораньше, чтобы успеть расписаться у Зуева в каких-то бумагах. Он был уже на проходной и явно меня поджидал. Сам одет в старый спортивный костюм, помятый и непривычный, форменную одежду МВД. Увидев меня, кадровик нервно и быстро сказал. «Поехали, там, на стадионе распишешься». Я слегка удивился, но не возражал. Кивнул и для виду поздоровался с ним четко и вежливо, соблюдая субординацию и формальность момента. Пусть пока считает, что я ничего не подозреваю. Мы вместе вышли из здания под удивленный взгляд дежурного. Тот явно был не в курсе, куда это с самого утра в Рио начальника вдруг направился вместе с инспектором штаба, да еще в таком виде, но спросить побоялся. Хотя Мордюкова дежурный всегда спрашивал, чтобы быть в курсе дел и доложить, если кто-то позвонит. Но Зуев не морда. Мы прошли к новой черной машине Зуева. Он плюхнулся за руль, стараясь выглядеть грозным и важным. Но я сразу заметил, как подергивались его руки, да и глаза бегали беспокойно, выдавая волнение и тревогу. «Что это ты удумал, бумажная твоя душа?» Я же медленно обошел машину, не садился сразу внутрь, а внимательно осмотрел салон через окна. Внутри было пусто, «Никого лишнего, ничего подозрительного». Затем подошел к багажнику, открыл его, делая вид, что собираюсь туда просто закинуть свой рюкзак. «Э, зачем? Ты что там шаришься в багажнике?» Резко окликнул меня Зуев, мгновенно обернувшись. «Как будто испугался чего-то или того, что я там мог увидеть». «Да я рюкзак просто хотел положить», — спокойно ответил я, не подавая виду и не выказывая подозрений. «В салон его положишь». Буркнул кадровик, стараясь скрыть раздражение. «Хорошо, хорошо!» — крикнул я ему в ответ, захлопывая крышку, как будто не успев ее толком распахнуть. Но про себя уже отметил и четко запомнил то, что мельком увидел в багажнике машины. Портфель из дорогой кожи. Пухлый, будто набитый слитками золота или пачками денег. А рядом с ним — пластиковые стяжки и рулон скотча. С таким комплектом явно не на физподготовку ездит. Теперь стало ясно, что день сегодняшний приготовил мне не только норматив по бегу, но и куда более рискованные испытания. Я спокойно сел на переднее сиденье рядом с Зуевым, а он все нервно барабанил пальцами по рулю. Машина тронулась с места, направляясь в сторону заброшенного стадиона, а я мысленно уже готовился к схватке. Но кто же противник? Зуев трус и очень хитрый. Если он что-то и задумал, то в открытую против меня не пойдет. Стадион находился в старой части города. Когда-то здесь кипела жизнь, которую строили комсомольцы и комсомолки. Теперь же все было иначе. Старая швейная фабрика давно закрылась, и ее территория выглядела уныло и безжизненно. Стадион зарос бурьяном, дорожки для бега были из старой раскрошенной шлаковой смеси. В стороне покосившиеся турники, сваренные из советских железных труб, Чуть дальше торчали вкопанные в землю старые автомобильные шины, через которые когда-то скакали спортсмены и физкультурники. Среди травы одиноко торчал рукоход, за ним бегательный лабиринт из труб. Снаряды вроде бы и есть, что им сделается, но покрыты ржавчиной и с пятнами облезшая каменелой краски, и в таком виде навевают тоску. Ощущение запустения и разрухи было почти физическим — И вот этот нежилой, почти могильный дух живо напоминал мне другую заброшку. Небо висело тяжким серым покрывалом. Казалось, вот-вот хлынет дождь. Но для сдачи нормативов погода была вполне подходящая. Не вспотеешь — и голову не напечет. Ограждения вокруг почти не было, и мы подъехали практически к самому беговому кругу протяженностью в 400 метров. Выйдя из машины, я огляделся. Бурьян и деревья плотно сдавили стадион со всех сторон, делая его плохо просматриваемым с улиц. Дальше начинались жилые кварталы, но их отделяла густая стена из высоких тополей и разросшегося кустарника, надежно укрывая это место от лишних взглядов. «Вот», — коротко сказал Зуев, доставая электронный секундомер. «Здесь никто не помешает. Норматив, знаешь?» «Так точно». Ответил я спокойно, уже мысленно подготовившись. И вдруг отметил, что у турников чуть поодаль стоял какой-то странный долговязый субъект в черном спортивном костюме. Он как-то неуклюже и показушно делал растяжку, явно изображая опытного физкультурника. Зуев его словно не замечал. Я отметил, что кроссовки у него были совершенно новыми и еще даже не испачканными шлаковой крошкой. Странно. Обычно растяжку делают после пробежки, А тут он словно специально корячился на показ. Ладно, придурков-то нынче полно, подумал я про себя, но эту деталь запомнил. Ну что, Яровой, готов на старт? Внимание! Марш! крикнул Зуев, запуская секундомер. Я побежал неторопливо, привычным уверенным шагом, не собираясь надрываться. Силы свои я знал отлично, легко уложусь в норматив, но думал не об этом я не мог взять и отмахнуться от чувства, что что-то не так, слишком много случайностей, слишком много странностей и совпадений. Поэтому в тот момент я был готов уже не только к бегу. Отмотав пару кругов, я продолжал внимательно следить боковым зрением за обстановкой, не спуская взгляда с Зуева, который стоял с секундомером у кромки дорожки, и с того долговязого субъекта в черном спортивном костюме, который подозрительно топтался возле турников. Предчувствие подсказывало мне, что все происходящее попахивает странной постановой, и в любой момент надо быть готовым к худшему. На ходу незаметно расстегнул хлястик скрытой кабуры под Олимпийкой, чтобы можно было в любую секунду выхватить пистолет. Мысленно, я это сделал уже несколько раз. Руки действовали автоматически, мышцы напряглись, адреналин входил в кровь, заставляя тело быть максимально собранным и готовым. Когда я заходил на третий круг то заметил, что тот долговязый тип неспешно вышел теперь на беговую дорожку и лениво затрусил за мной. Я сразу уловил шорох его шагов по шлаковой крошке, четко слышал и даже ощущал их, как будто органы чувств были обострены до предела. Облака наконец расступились, выглянуло солнце, и тени пробежали передо мной, ясно вырисовывая все, что происходило позади. Долговязый бежал странно и слегка нелепо, Будто не бегун, а какой-то нескладный журавль, который впервые вышел на беговую дорожку. Движения его были угловатые и резкие, как у оглобли, и он явно не привык к длительным пробежкам. Но при этом почему-то старательно держался на моей дистанции, будто выжидая момент, чтобы сблизиться. Я, изображая сдачу норматива, уверенно продолжал бег. Но внимание мое полностью было приковано к нему и к кадровику, который топтался неподалеку. И тут я припустил, набрал скорость. Долговязый явно за мной не поспевал. Я сначала оторвался, а потом набрал еще скорости, и, делая очередной круг, теперь постепенно приближался к нему уже со спины. Так как он плелся по внутренней части дорожки, чтобы его обогнать, мне пришлось слегка сместиться вправо, чуть удлинив свой маршрут. Обгон. Тело, как сжатая пружина. Лишь только я обогнал Долговязого, В этот самый момент отчетливо увидел на земле его тень. Его силуэт резко качнулся, рука что-то выхватила из кармана, и он мгновенно рванулся ко мне со спины. Но я был готов. Резко развернувшись и одновременно уходя в сторону, я перехватил его руку. Используя инерцию его же движения, я провернул его тело, резко и жестко выкручивая ему кисть и локоть, пытаясь сходу уложить его рылом в землю или хотя бы поставить на колени. Но долговязый оказался ловким. Он каким-то чудесным образом вывернулся из моего захвата и, отскочив назад, упал на одно колено. При этом он выронил тот самый предмет, с которым бросался на меня. Сначала я подумал, что это заточка, но когда разглядел, в груди ёкнуло. Это был медицинский шприц, причем не обычный пластиковый одноразовый, а стеклянный старого образца, будто советский, с блеснувшими на солнце металлическими элементами из нержавейки и какой-то белесой жидкостью внутри. У меня в голове все сразу сложилось. Вот и второй киллер, который должен был вывести меня из игры. Мысли мелькнули в голове быстро, словно вспышка молнии, и так же быстро рука моя выхватила пистолет. Но долговязый оказался гораздо быстрее, чем можно было предположить по его нескладному бегу. Он выбросил вперед длинную руку и мощным ударом ребра ладони попал по моему предплечью, по руке с пистолетом. Боль пронзила руку мгновенно, как электрический разряд. Пальцы непроизвольно разжались, пистолет выпал на землю. Только адреналин помог мне мгновенно справиться с болью, и через мгновение я уже был готов продолжать схватку. Я увидел, как долговязый быстро потянулся рукой под олимпийку, выхватывая оттуда что-то увесистое. Пистолет мелькнула тревожная мысль. Я резко рванулся вперед, блокируя его руку, прижимая к его корпусу. Мы вместе рухнули на землю, и я моментально набросил на него захват, стараясь задушить. Но долговязый, отчаянно и яростно сопротивляясь, все же сумел выхватить оружие. Направить дуло на меня я ему не дал. Сдавил сильнее захват, а второй рукой блокировал его руку. Отвел в сторону. Он хрипел, сопел, но в остальном не проронил ни звука. Сдавив ему горло, я вынудил его отпустить пистолет. Мы покатились по земле, словно два сцепившихся намертво бультерьера, обмениваясь короткими ударами кулаков и локтей. Несмотря на бешеный темп действий, я боковым зрением увидел, как испуганный кадровик Зуев подкрадывается к месту нашей схватки, явно собираясь подобрать упавший шприц с неизвестной белесой жидкостью. Но и отвлечься я не мог. Мы боролись. Еще чуть-чуть, и я держу верх. Тут я почувствовал, как противник резко ослабил хватку, потянувшись куда-то в сторону, пытаясь что-то схватить с земли. «Сука, пистолет хочет поднять!» Сразу пронеслось в голове. «Не выйдет, гаденыш!» Используя момент, я сгреб в ладонь горсть шлаковой крошки с дорожки и со всей силы швырнул, а точнее вдавил ему в лицо почти в упор. Долговязый даже не вскрикнул, только глухо хрипло промычал, словно был немым. Зажмурился и, прижавшись ко мне, вдруг вцепился зубами мне в плечо с силой и ожесточением загнанного зверя. Вот сука! В смертельной драке все средства хороши, но такой подлости я не ожидал даже от этого отморозка. Он урчал, как хищник, тянул шею, пытаясь разорвать меня зубами. Одновременно длинные цепкие пальцы сдавили мне горло, стремясь придушить. Я даже не чувствовал боли от его укуса. Лишь ощутил, как что-то теплое и липкое потекло по плечу. Моя собственная кровь. Но в этот самый момент противник допустил ошибку, пытаясь задушить меня прямым захватом за горло. Подставился под мой излюбленный прием. Я мгновенно перехватил его запястье обеими руками, вцепившись так крепко, будто от этого зависела вся моя жизнь. Резко и сильно выкрутил его внутрь, выворачивая кисть и локоть под неестественным углом. Противник болезненно скривился, зашипел сквозь зубы от боли, тело его инстинктивно поддалось за суставом, и я сбросил его с себя, удерживая захват. Не отпуская кисть, я встал, прижал его плечом к земле, доворачивая руку и быстро загибая ее за спину. Теперь он точно не вырвется. Теперь он мой. Подумал я с облегчением, чувствуя, что захват удался. Но долговязый вдруг сделал невозможное. Каким-то невероятным финтом... Гибким и молниеносным перекатом он перевернулся через собственную руку и выскользнул из моего захвата, как скользкий угорь. Я даже не смог еще понять, как он это провернул, а он уже схватил лежавший на земле пистолет, который я сам снял с предохранителя, с патроном в патроннике. В глазах его сверкнуло торжество, и я понял. Еще мгновение, и он разрядит его в меня. Но я оказался на долю секунды быстрее. Я знал, где лежит другое оружие. Рука моя схватила с земли стеклянный медицинский шприц. Я смаху вонзил иглу долговязому в шею резко и точно. Он как раз пытался распрямиться и направить пистолет на меня. Но я тут же силой надавил на поршень, впрыскивая ему в кровь весь объем той мутной белесой жидкости, которая предназначалась мне. Он замер на мгновение, словно статуя, полускрюченный и ошеломленный. Лицо сразу стало покрываться багровыми пятнами. В глазах вспыхнули отчаяние и ужас. Он вдруг захрипел, изо рта потекла белая пена, глаза расширились до безумия, чуть ли не вываливаясь из орбит. Зрелище не для слабонервных. Но я с каким-то мрачным удовлетворением смотрел на это. Я победил. Долговязый дернулся в страшной мучительной судороге и рухнул на землю. Еще раз содрогнулся, и его скрутило так сильно, что я даже услышал хруст костей словно он превращался в какое-то чудовище или оборотня. Я быстро подобрал пистолет, не сводя с него взгляда, и грешным делом подумал, сейчас бы серебряные пули не помешали, чтобы уж наверняка. Но через несколько секунд все было кончено. Глаза, долговязово уже неподвижные и пустые, смотрели в серое хмурое небо. Яд оказался крайне мощным и подействовал мгновенно. Яд, который изначально предназначался для меня». «Сюда иди, тварь!» Повернулся я к перепуганному кадровику, махнув ему стволом пистолета.